Глава 13. Вот оно как. Найс решил мстить. Что ж, можно было ожидать. Но один вопрос по-прежнему волновал меня сейчас. Скажите, неор Маривариан, а почему ваш повелитель занимается этим обвинением? Если у моего бывшего мужа есть ко мне претензии, то почему он не решает их через суд или не пожалуется нашему королю в конце концов? «Морской повелитель», — ответил Мариф, внимательно меня разглядывая, — заинтересовался этим случаем. И он готов выслушать вас, Ниора Тиарине, и помочь. Но, конечно, вам решать, что вы будете делать. Причинение вреда здоровью при помощи магии, особенно в таком аспекте, который, как утверждает Неор Приави, имел место быть с вашей стороны, — это серьезное обвинение. Стоит задуматься, хотите ли вы придать это дело огласке или решить его мирным путем. Повторюсь, волонтар Рителкар может вам помочь. Если вы захотите принять эту помощь, конечно. М-да, похоже, выхода у меня и правды сейчас нет. Придется идти и выяснять, что наплел Найс морскому дьяволу. Дайте мне несколько минут, Ниор Варян. Я прошла в спальню, кивнув Тирсе. Посмотрела в зеркало, проверила, как наложен грим и поправила прическу. «Чего это Мариф так на меня смотрит? Макияж на месте, я по-прежнему выгляжу страшненькой». Выйдя в гостиную, обнаружила, что Тирса и Мариф буравят друг друга взглядами. Похоже, что они не проронили ни слова. «Я готова», — сообщила Мариву, взяв в руки плащ. «Куда мы идем? «Плащ вам не понадобится, Ниора», — ответил мужчина. «Мы идем туда же, где проходил первый этап отбора». «Даже так? Морской дьявол оккупировал не только весь дворец, а еще и принимает людей в тронном зале? Может, уже стоит обращаться к нему, ваше величество?» Но вслух я ничего этого, конечно же, не сказала. Просто потупив взор, смиренно последовала за Маривом. Тирса неслышной тенью шла рядом, придавая уверенности, которой мне сейчас, ох, как не хватало. В тронном зале было непривычно пусто и полутемно. Магические шары освещали только озеро в центре, создавая на всем остальном пространстве таинственные тени, в которых, казалось, прятались недоброжелатели. «Найс здесь?» — спросила я Марива, оглядываясь вокруг. Озеро тоже пустовало, и главного рыбохвоста не видно. «Ваш бывший муж?» — уточнил Марив, и, дождавшись моего кивка, сказал. «Нет». Его выслушали и записали показания для дальнейшего выяснения. Насколько мне известно, он отправился в город и сейчас празднует свое прибытие в столицу. Лучше бы он отпраздновал развод, — сказала я и тут же пожалела об этом. Нужно вначале узнать, что именно Найс успел наговорить про меня. «А вы, Ниора Теорини, будете сегодня праздновать?» Раздался новый голос. Он шел от воды. Я стремительно обернулась и узрела морского дьявола, который наполовину выплыл из озера. Интересно, как он так держится на воде? Сейчас над поверхностью виднелась только его человеческая половина. Надо признать, что в таком виде он не отличался от человека. Просто очень красивый мужчина, загорелый и мускулистый, с мокрыми темными волосами и яркими бирюзовыми глазами. Ну да, его действительно можно назвать привлекательным. Если на миг забыть о том, что в той части, что сейчас находится под водой, все покрыто скользкой рыбьей чешуей. А вот вопрос, как он дышит? Неужели воздухом? Ведь во время отбора он находился в водяном шаре. неора окликнул меня главный трион, вырвав из задумчивости. «Простите, задумалась», — сказала я, вспомнив, что нужно присесть в реверансе. Заставила тело изобразить нужную позу и склонила голову. Как бы там ни было, он повелитель дружественного государства, и этикет никто не отменял. И тут я поняла, что в упор не понимаю, как обращаться к этому самому повелителю. Главное, не назвать его вслух морским дьяволом и не начать спрашивать его о физиологии дыхания. Это было действительно любопытно, но невежливо. «Я буду праздновать, когда вернусь в свои земли», ответила, не поднимая головы. Я почти физически ощущала силу его взгляда, направленного на меня. Тут совсем не кстати пришло воспоминание о том, как ощущалась эта его сила в момент, когда он целовал меня и пил мою магию. «Подойдите ближе, Неора Тиарине», — велел Трион. «Скажите, мы с вами раньше встречались?» «Конечно, Ниора сказала я, делая один шаг в направлении воды. «Видит богиня, как мне не хотелось этого. Я была сегодня здесь во время отбора со всеми остальными девушками. Вы отвергли меня, помните?» «Помню. Именно поэтому я и позвал вас сейчас», — сказал морской повелитель. «Могу я спросить вас о том, чего хотел мой бывший муж?» — спросила я. «Именно за этим я сюда и пришла, верно ведь?» «Можете». Трион улыбнулся и посмотрел мне через плечо, туда, где должен был находиться Мариф вместе с Тирсой. «Спрашивайте». «Он издевается?» «Хотя нет, нельзя так думать». Просто нужно помнить о том, что морской дьявол гораздо выше меня по положению, и исходить из этого факта. Неормэривариан сообщил мне, что у Найса Пряви ко мне есть ряд обвинений, сказала я. Мне не совсем понятно, почему он озвучил эти свои претензии именно вам, но Неормэривариан заверил меня, что вы можете помочь мне. Весь вопрос в том, захотите ли вы сами помочь себе, Неора Тиарени, ответил Трион и добавил: "Идите сюда. Я удивленно подняла взгляд. Морской повелитель находился почти вплотную к краю воды и стоял так, что был скрыт под водой. Почти не осознавая, что делаю, я пошла к Триону. Один шаг, второй. «Госпожа Алера!» — громко воскликнула Тирса. Я обернулась на голос няни и с удивлением увидела, что ей не позволяет сдвинуться с места Мариф, схватив и прижав к себе. Этот факт поразил почему-то больше всего. На моей памяти такой силы, что могла удержать Тирсу, просто не существовало. Как-то она одной рукой на спор перетянула канат, который с другой стороны удерживали пять дюжих мужиков. — С вашей няней ничего не случится, — раздался над моим ухом голос. — А? Что? Почему так близко? Но голос — это было не самое страшное. Опустив взгляд, я с ужасом увидела, что вокруг моей талии обвелась холодная, и полупрозрачная змея. Это вода? Хотела снять это с себя. Руки вмиг намокли, начал накатывать испуг. Но тут запястье перехватили горячие пальцы и меня развернули. Я увидела близко, прямо перед собой, сверкающие сине зеленым светом глаза морского дьявола. Что-то это очень сильно напоминает. — Ничего не бойся, Алера! — улыбнулся Трион вполне человеческой улыбкой и дернул меня к себе. «Не бойся! Он точно издевается! Да мы же в воде!» Платье мгновенно намокло и стало камнем тянуть на дно. Только руки Триона удерживали на поверхности. Даже если этот бассейн и неглубокий, на мне все равно не осталось сухой нитки. Я ощутила, как на палец скользнул ободок холодного металла, и сразу стало нечем дышать.